Глава двадцать первая Вернувшись домой из порта, я уже пребывала в своем обычном настроении, а путешествие на китару стало как невероятно реалистичный сон, отлично сохранившийся в памяти и отчасти на коммуникаторе. Был выходной. Родители и сестры встретили меня с необычайной радостью. Я и сама не знала, что так соскучилась по всем, и по мелким пакостницам тоже. Еще пять дней каникул я посвятила исключительно зубрению Кодекса Хамони. Я должна его сдать во что бы то ни стало без единого минуса. Мне нужна идеальная характеристика в базе невест. А потом вспомнила о Паула и засомневалась. Хочу ли я, чтобы он был единственным, кто подаст на меня заявку? Совсем не хочется рисковать. Паула выберет меня любую. Но его родителям будет приятнее получить семью-девушку с отличными результатами в обучении. В семье Ладара очень уютно и тепло. Они замечательные. Интересно, а какие хамони семья Босгордов, Как бы я чувствовал себя с ними? Но вскоре эти вопросы постепенно выветрились из головы. Началась учеба. Я вернулась в привычный круг однокурсников и друзей. Каждые несколько дней учебы завершались экзаменом по какой-то дисциплине. Первым и самым волнительным стал экзамен по кодексу Хамони. Но, к собственному удивлению, я с легкостью сдала его без единого минуса. Это настолько ободрило, что остальные пять прошли незаметно, будто очередное занятие. Впрочем, как и всегда. Ведь на протяжении всех трех лет учеба по итогам каждого полугодия я была отличницей. Погрешность минус один балл три раза за все время не считалась, а минус семь при тесте по кодексу аннулировалась отличной сдачей главного экзамена, результат которого фиксировался в истории гражданина. Я уже чувствовала себя вполне успешным новоиспеченным исследователем, который вот-вот займет достойное место среди коллег. И была еще одна маленькая надежда, которую я тайно лелеяла на то, что через несколько дней на балу все же удостоюсь внимания семьи, сын которой часто появлялся в моих снах.